Глава 30. Зверюга. Уиган, 2011. «Понятия не имею, что тебе не нравится», — болтает Джек, спокойно катаясь по дороге. «Ба только рада, что мы с ней живем. Места хватает, и мы видим ее чаще, чем если съедем. Брать нас будут. Куда придут? К ней домой? Вечно ты так». Трепись поменьше, что нас брать будут, а? Не играй с судьбой, пока ведь не взяли. Ты правда веришь, что так будет всегда? А почему бы и нет? Сколько мы в этом? Лет восемь до сих пор не попались. Именно. Мы в этом восемь лет. Однажды удача должна закончиться. Гэри не нравится оптимизм Джека. В их деле такой настрой только вредит. Он знает, или он тоже, что чем больше уверен в своих силах, тем выше шанс ошибиться. Там и лишние страхи вредят, конечно. Но такое самодовольство, какое отращивает Джек, их точно однажды погубит. «Я верю в Леона». Тот выкручивает руль на пустынной дороге и чуть сильнее выжимает педаль. «Это его работа!» Держать копов подальше от нас. Ты хоть в Валаха, уверуй, шансы все равно остаются. Не стоит терять осторожность. Ладно, братишка, вздыхает Джек, вернемся из Абердина и поищем себе квартиру. Наконец-то. Но я буду водить туда девчонок. Если будем жить одни, ты меня не остановишь. «Только если притащишь, сразу двух». Гэри даже не шутит. «Думаешь, поделюсь? Думаешь, я тебя спрашивать буду? Ой, не играй мне тут бицепсами. Знаю я твой стиль. Посадить девчонку себе на колени и обещать вырвать хребет тому, на кого она пальцем укажет. Так себе метод соблазнения. Пока работает». Пожимает плечами Гэрри. «Ну и кто из нас самоуверенный?» «Так, прижми-ка скорость. Я понять не могу, где мы». «В лесу где-то едем. А что?» Джек оглядывается по сторонам, но все равно тормозит. «Мы сейчас на трассе должны быть на А49. Какой в жопу лес!» Джек сворачивает на обочину и тормозит машину. Гэри открывает дверь и оглядывается. Леона и тыковки, которые должны были их страховать, не видно. «Твою мать!» — тихо ругается он. «Где мы?» Нью-Йорк, 2018. «Высади меня на Пен-стейшн», — предлагает Пайпер. «Я оттуда спокойно дойду, еще и кофе нам захвачу по дороге». «Уверена?» Гэри косится на нее и чувствует укол разочарования. Ему не нравится прятаться, придумывать, как бы высадить Пайпер, чтобы никто не увидел их вместе. Он даже надеется, что она возмутится и выкинет что-нибудь девчачье. Но Пайпер остается собой даже сейчас. Она слушает и, если что-то звучит логично, соглашается. Еще и выглядит при этом так. Будто ей все равно, будут ли они гулять по центральному парку за ручку или нет. Тогда пончиков еще возьми, пригодятся после собрания. Будем плакать и заедать стресс? «Как минимум я», — кивает он. «Ненавижу квартальные отчеты». Он тормозит у станции, Пайпер быстро отстегивается и спрыгивает вниз. Гэри двигается дальше. Замечая в боковое зеркало, что она радостно машет ему рукой, внутри разливается ласковое тепло. С ней хорошо, как дома. Манчестер и Дублин оказались ближе друг к другу, чем когда-либо смогут быть Манхэттен и Квинс. Гэри сложно в это поверить. Он никогда не любил трепаться, но Спайпер здорово именно говорить о чем угодно, даже о картошке с мясом. Ее любопытство простирается далеко, но не пересекает невидимых границ. Она пока не спрашивает, как они заработали денег на офис на Манхэттене. Не спрашивает, кого они вместе ищут. Она пытается узнать его, выяснив, любит ли он белый хлеб и пьет ли чай с молоком. Одни выходные а он уже продан с потрохами. В середине века Пайпер сожгли бы на костре, ведь то, что она делает иначе, как колдовством, и не назовешь. И это на него даже не похоже. Раньше его к ней не слишком тянуло. Красивая? Да. Смышленая? Это точно. Но чтобы так хорошо было с человеком, которого, по сути, только на работе и видел, Это точно магия. Пока он доезжает до парковки, поднимается на этаж и заходит к себе, ему остро не хватает ее рядом. Гэри готов носить Пайпер на руках всюду. Она все равно ничего не весит, даже руку не оттягивает. Лишь бы чувствовать тепло нежной кожи, слышать шебечущий голосок и вдыхать запах рыжей макушки. Сосредоточиться на работе сложно. Через полчаса собрание, а у него перед глазами только ее лицо. Гэри открывает ноутбук и еще раз пробегается глазами по презентации. В целом все в порядке. То, что можно улучшить, уже стоит в рабочем плане. А больше он пока ничего и не видит. За дверью слышится шорох. Пайпер добралась. Хочется выйти и поцеловать ее просто чтобы снова почувствовать рядом. Но Гэри держится. Надо как-то пустить слух, что они с Флора зашлись. Хотя что значит «как-то»? Просто ляпнуть это недалеко от Марты, и через 20 минут знать будет каждая собака. Все проходит хорошо, и когда открывается очередной слайд, на котором все важное уже выделено, Гэри расслабленно выдыхает. Пайпер удалось сделать лучшую презентацию, которую он когда-нибудь показывал. Все по полочкам, акценты на самом нужном. За три месяца она успела разобраться в их работе, хотя Джанин говорит, что для адаптации нужно не меньше полугода. Растереть бы эти слова ей по лицу, конечно. Даже Леон сейчас сидит и одобрительно кивает. Собрание запланировано на весь день с часовым перерывом на ланч. И во время нудного рассказа дирекции маркетинга о том, как они хорошо поработали, Гэри думает о том, что вечером он снова окажется в маленькой квартире в Бруклине, на крохотной кухне. Пайпер будет сидеть на стуле и болтать ногами. Желательно голая. «Ты вообще здесь?» Толкает его в бок Джек. «Прекрати улыбаться, а то я думаю, что тебя инопланетяне украли». «Я просто уснул», — отвечает Гэри. Он пытается сосредоточиться на экране с чужой презентацией, но получается херово. Даланча До еле досиживает, но и тут Джек не дает ему покоя. Пойдем к тебе». Говорит он. «Поболтаем». Гэри не знает, как от него избавиться, так что дает увести себя в свой же кабинет. Как прошло? Пайпер вскидывается, как только они поворачивают в приемную. «Хорошо», — отвечает он, «без затыков». «Значит, и я сегодня без втыка». Сияет она. Ему приходится пару секунд осознать, что она имела в виду. Но все таки шутка доходит. Гэри сначала просто улыбается, пытается не заржать, но Пайпер гагочет первое. И он только тут присоединяется. «Вы нормальные?» — уточняет Джек. «Над чем смеётесь?» «Затык и втык», — говорит Пайпер, задыхаясь. Тот морщится и оглядывает их обоих. «Ты себе, ассистента, по чувству юмора выбирал?» «Просто совпало». «Мистер Барнс, я вам нужна?» Пайпер становится намного серьезнее. «А то у меня ланч». «Беги». Гэри идет к себе в кабинет и уже у двери замечает, что Джек так и стоит на месте. «Ты хотел поговорить». Ну, пойдем. Они с Пайпер оба забыли про ланч, и теперь она бежит на соседнюю улицу за хот-догами. У Джека есть не больше получаса. Тот заходит следом и запирается на замок. Разговор обещает быть интересным. И Гэри опускается в свое кресло, в то время как Джек укладывается на его диван, как в кабинете психотерапевта из дренного фильма. Помнишь, мы говорили, что у тебя проблемы с Флоренс? Помню. Я еще тогда сказал, что сам разберусь. Здорово разобрался. Где ты сейчас живешь? Гэри становится неуютно. Он ведь еще не успел никому сказать. Фло? Так они с Джеком друг друга на дух не переносят. Вряд ли она бы ему звонила. Они даже здороваются сквозь зубы. Откуда ты узнал? Джек подозрительно морщится и жует губу, но на вопрос отвечает. «Заезжал к тебе в гости на выходных. Встретил Флоренс. Она и сообщила. Как она? Держится», — отвечает тот после очередной паузы. «И даже неплохо. На душе становится спокойнее. Хочется, чтобы Фло пережила расставание нормально, без лишних нервов». Она все-таки заслужила лучшую жизнь, чем ту, что у них была. А ты зачем приезжал? Хотел чего? Позвонил бы? Мы не обо мне сейчас. Наставительно поднимает палец Джек. Ты до сих пор не сказал, где ты живешь. В Бруклине, говорит Гэри. Вот как? Тот поворачивает голову. «Скажи мне, вот эти шуточки с малой, это же не просто так?» «Ты сидишь, лыбу давишь, а от нее вообще лампочку зажечь можно. Давай потом об этом поговорим». «Не сегодня». Гэри не готов сейчас это обсуждать. Слишком хрупкое оно. Пара дней только прошла. И что он объяснит, что она смотрит «Доктор Кто»? И вот слово за слово и потрахались. Ты неделю назад сказал, что у тебя с Пайпер ничего нет, а тут выходит, что наебал меня. И Флоренс тоже. Я понять не могу. Мгновенно вскипает он. Ты отрастил лишние зубы, а ты мне их выбить решил, братишка? Взгляд Джека становится жестким и даже оскорбленным. Вопрос хлёстко бьет Гэри по лицу, напоминая, кто они друг другу. Не с братьями же ему драться. Это неправильно и уж точно нечестно. «Сядь», — просит Гэри. Он поднимается с кресла, подходит к дивану и опускается рядом с Джеком. «Только давай без подколов, ладно?» да. серьезнее -то тот. Я не уходил от флок Пайпер». Я просто ушел от Фло и планировал остановиться у тебя, но мне нужен был кто-то вроде нее, а еще там диван есть. Что у вас случилось-то? Пойми меня правильно, ты же ни хера не рассказываешь. Тут твоя малая как с неба падает и начинает твориться, черт возьми, что! Совпадение, качает головой Гэри. Помнишь? Ты мне сказал, что Фло мои яйца в кулаке держит, когда она мне резюме притащила. Я мог такое сказать, да. Вот с тех пор все и началось. Гэри рассказывает всю историю, аккуратно обходя Марокко. И ему становится легче. Стоило, наверное, раньше поделиться, но Джек полез бы с советами, только взбесил бы больше. Хотя что бы там ни было с Фло, Спайпер — с кем угодно. Ближе него у Гэри никого. Джек и Ба. Они вдвоем, его родня. Теперь, когда все закончилось, говорить об этом становится куда проще. Было и было. Внутри еще скребет, но точки уже стоят. Охуеть. Тихо и серьезно произносит Джек, когда Гэри заканчивает на том, что собрал свои вещи и уехал. «И ты все это в себе держал?» «Ты же знаешь, я болтать не люблю». «Это не значит, что надо совсем молчать». Они смотрят друг на друга и даже спорить не хочется. Гэри только качает головой. «Так, а что с малой у тебя?» «Рано говорить, что у нас». «Живу у нее, пока не выгоняет. Представь, оказалось, что она любит доктора Кто. Это же твоя Виагра. А я о чем? Но там... там совсем по-другому все». Джек прикусывает губу. Видно, что старается не шутить. Аж краснеет. «Ладно, давай уже», — кивает Гэри. «Поперек, что ли?» выпаливает тот. Долбоёб. Я должен был. Ты сам что думаешь? Не хочешь притормозить с новыми отношениями? Ну, недельку свободный воздух носом попробовать. Зачем оно мне? Удивляется Гэри. Спайпер здорово. И раз уж так вышло, что мы теперь вместе, чего метаться? Выдумывать себе что-то. Ты стал до чёртиков многогамен, братишка. Вздыхает Джек. «А я-то надеялся. Мы пробежимся по Нью-Йорку, как в старые добрые времена. Староваты мы с тобой для пробежек», — ржет тот. «И слишком много работаем». «Гэри!» Джек снова становится серьезным. «Ты уверен, что оно тебе надо? Сейчас все идеально, а дальше видно будет». Джек поднимается и наворачивает пару кругов по кабинету. Гэри вспоминает, что они еще не обсудили. «Так а зачем ты приезжал ко мне?» «Что?» Рассеянно поворачивается тот. «Да уж, неважно, я и забыл. И вообще, чего ты меня тут запер? Мне на ланч пора. Тебе наверняка малая еды принесет, а мне свою самому добыть надо». Уже у выхода он задерживается и оборачивается. «Так, э, получается, Флоренс теперь свободна?» «Держи хер в штанах», — предупреждает Гэри. «Она тебе не игрушка». Джек бросает на него странный взгляд, но кивает и выходит из кабинета. «Папер», — зовет Гэри, заметив движение за дверью. «Заходи».